Некоторые общие данные, касающиеся статики психопатии. Заканчивая эту часть нашей работы, мы считаем необходимым подчеркнуть, что предыдущее изложение имеет в виду только статику психопатии. Динамики последних будут посвящены следующие главы. Здесь, еще в пределах статики, мы для лучшего понимания предыдущего описания и для освещения всей проблемы в целом, позволяем себе сделать несколько дополнительных замечаний. Выше уже было упомянуто, что психопатии представляют стационарное, точнее, непрогредиентное состояние в противоположность болезненным процессам, то есть формам прогредиентным, приводящим к известному изменению психики, к нажитому слабоумию. Это общее положение, как само собой разумеется, Не означает, однако, что психопатическая личность со всеми своими особенностями дана уже в момент рождения и не изменяется в течение жизни. Помимо того, что всякая человеческая личность за время своего индивидуального существования проходит целый ряд этапов развития, нельзя забывать также того, что она сколько-нибудь отчетливо формируется только в юношеском возрасте, к 18-20 годам, и только с этой поры, обыкновенно начинает более или менее ясно вырисовываться ее тип, в частности, и ее психопатические черты. Правда, мы нередко встречаем несомненных психопатов уже среди детей-подростков, однако характер их психопатии до наступления половой зрелости безошибочно диагностируется только в небольшом числе случаев. Причиной этого является то обстоятельство, что, с одной стороны, сдвиги биологические, происходящей в организме в юношеском возрасте, а с другой – сумма внешних влияний, действующих на человека в этот наиболее восприимчивый, наиболее пластичный, если можно так выразиться, период его жизни. Эти именно факторы пробуждают и определяют характер влечений и сил в дальнейшем делающихся основными направляющими моментами психической деятельности человека. Именно поэтому – Обычно бывает так, что определенные психопатические черты впервые вырисовываются с полной ясностью только в юношеском возрасте. Сформировавшись к 18-20 годам, личность затем уже приобретает довольно значительную устойчивость. Она продолжает эволюционировать, накапливая все больший и больший опыт, но ее структура, взаимоотношения различных сил в ней действующих и различных сторон в ней открывающихся – раз установившись, в дальнейшем остаются более или менее неизменными, определяя то, что принято называть темпераментом или характером. Надо только не забывать, что в разные периоды жизни, под влиянием возраста, перенесенных заболеваний, условий жизни или эпизодических отдельных переживаний, различные компоненты характера в различной степени отражаются в поведении и вообще во внешних проявлениях личности, соответственно, чему на первый план могут выступать то одни, то другие ее черты. Этим, может быть, следует объяснить и то обстоятельство, что у одного и того же человека при разных условиях психопатические особенности могут быть то резко выражены, то оставаться почти незаметными. Сказанное станет еще более понятным, если мы вспомним, что в действительности чистые однотипные психопатии встречаются чрезвычайно редко, Почти всегда мы в этой области имеем дело со смешанными переходными формами, блещущими чрезвычайным полиморфизмом проявлений и богатством умещающихся в одной и той же личности оттенков. Сложность, смешанность, неоднородность господствуют здесь больше, чем в любой другой области психиатрии. Именно поэтому по отношению к отдельным психопатиям нельзя применять нозологических понятий. Здесь мы имеем не отдельные, строго отграниченные друг от друга болезни – нозологические единицы, а лишенные резких очертаний формы, незаметно, рядом оттенков, переходящие одна в другую. Их основные черты, их характерные особенности, выявляются до известной степени только путем построения идеальных типов или искусственного выделения наиболее чистых ярких случаев, из множества переходных и смешанных. В связи с этим стоят и чрезвычайные классификационные трудности и условный характер дифференцирования психопатий. Трудности эти еще усугубляются тем, что степень проявлений не менее качественной их основы представляет прямо запутывающее богатство оттенков, от людей, которых окружающие считают нормальными, и до тяжелых психотических состояний, требующих интернирования. На вопросе о степени, силе, выявившейся или выявленной конституциональной психопатии мы должны остановиться в виду крайней важности для проблемы в целом этого отдельного, но основного вопроса. Если качество, тип психопатии, или, как теперь любят говорить, круг, к которому принадлежит данная психопатия, определяется к 18-20 годам, и с этого периода времени этот тип, качественная сторона дела, остается в известных рамках неизмененным, является отправной точкой дальнейшего до некоторой степени этим типом намеченного развития, статика, динамика, то совсем не так обстоит дело с количественной стороной вопроса, то есть с силой, со степенью психопатии. Клиническое выявление конституциональной психопатии, то есть ее жизненная сила, причем дело может идти не только об интенсивности всей клинической картины целиком, но при случае и о выпячивании отдельных черт, отдельных компонентов того сложного клинического феномена, каким является всякая конституциональная психопатия, в значительной мере зависит от суммы внешних влияний, которым в своей жизни подвергается психопат. Этим самым мы вплотную подходим к понятию о латентных или о компенсированных психопатах. В вопросе о конституциональных психопатиях Латентные или компенсированные формы имеют громадное практическое, в ряде случаев, решающее значение. Ведь в таком, с одной стороны, хрупком и тонком, а с другой, в таком сложном аппарате, каким является человеческая психика, можно у каждого найти те или другие, подчас довольно диффузные, конституционально-психопатические черты. Но не в этом, однако, существо практической стороны дела. Дело в выявлении вовне этих психопатических черт. Дело в поведении этого конституционального психопата, а поведение психопатов, принадлежащих к одному и тому же кругу, может быть совершенно различным. Один эпилептоид может прекрасно вести большое дело, другой, тоже эпилептоид, совершить преступление. Один параноик окажется всеми признанным ученым и исследователем, другой – душевнобольным, находящимся в психиатрической больнице. Один – шизоид, всеми любимым поэтом, музыкантом, художником. Другой – никому не нужным, невыносимым бездельником и паразитом. Все дело в клиническом, жизненном выявлении психопатии, которая и является, повторяем, определяющим практическую, главную сторону дела. Нужно, впрочем, отметить, что вопрос о степени заболевания – имеет значение во всей психиатрической клинике, не только в главе о психопатиях. делютирующий паралитик тоже при случае может с успехом продолжать исполнять свои обязанности. Мягкие шизофреники и эпилептики тоже сплошь и рядом оказываются на высоте предъявляемых им жизнью требований. Но во всех этих случаях процесс жизненной компенсации обуславливается степенью, мягкой формой самого заболевания. При конституциональных психопатиях, напротив, сама степень их выявления в значительной мере зависит от внешних воздействий, от их суммы, от их содержания. Конечно, степень, сила психопатии сама по себе, бездействие внешних реактивов, может быть настолько велика и значительна, что тот или другой психопат оказывается вне жизни, в сфере действия психиатрической больницы, но это сравнительно нечастый случай, гораздо чаще Конституциональная психопатия приобретает свою жизненную силу, достигает степени уже клинического факта только при наличности достаточно сильных внешних воздействий. Роль внешнего фактора в клинике психопатии имеет особенно большое значение в качестве проявителя того, что при других условиях осталось бы скрытым. В этом отношении мы должны подчеркнуть это еще раз. Тот клинический материал, который мы представили как статику психопатии, в той его форме и жизненной яркости, в каких он изложен, является в достаточной мере производным, то есть обязанным своей клинической картиной не с качественной, а с количественной стороны, внешнему фактору в широком смысле этого слова. «Можно быть психопатом», — говорит Крепелин, — «но действовать под влиянием своей психопатии нельзя». Ценные невротики и психопаты, говорит Отто Кант, проделывают свои наибольшие жизненные трудности в борьбе с самими собой. Этими формулировками, с одной стороны, подчеркивается возможность жизненной компенсации психопатов, а с другой стороны, указывается и на важность для клинических проявлений конституциональной психопатии, ее степени, в свою очередь, зависящей от суммы внешних влияний. Затруднения, связанные с проведением определенных разграничительных линий по отношению к этому клиническому материалу, по-видимому, и заставляют многих современных исследователей или отказаться вовсе от подразделения психопатии, или распределять их по немногим крупным и лишь в общих чертах намеченным группам. Особенно популярны не только в области учения о психопатиях, но и в характерологии вообще, Благодаря своей простоте и логической стройности, двучленные деления, производимые на основании констатирования наличия или отсутствия какого-либо признака. Таково деления наличности стенические и астенические, экстравертированные и интровертированные, таково также и много раз уже упоминавшееся выше деления Кречмера на шизоидов и циклоидов. Конечно, оно имеет много преимуществ. его простота и стройность крайне соблазнительны. Но стоит всмотреться в факты действительности, чтобы увидеть, что последнее многостороннее, чем это кажется Кречмеру. В одном нельзя не согласиться со сторонниками упрощения классификации. Если пересмотреть одну за другой отдельные формы психопатии, то окажется, что не уничтожая их отдельного существования, их все-таки можно объединить по степени близости друг к другу в несколько больших групп, или, как иногда выражаются, кругов, большую частью состоящих в известном родстве с большими эндогенными психозами. Таковы круг циклоидный, круг шизоидный, эпилептоидный и так далее Не надо забывать, что кроме биологической основы для деления психопатии, иногда пользуются и основной социологической, соответственно, социальной установки отдельных групп психопатов. Отчасти мы уже касались этого вопроса. Здесь упомянем только, что, между прочим, естественно, напрашивается распределение психопатов согласно формуле Шнайдера, на таких, которые преимущественно сами страдают от своей ненормальности, и таких, которые заставляют страдать от нее общество. Практически важное значение имеет то обстоятельство, что в то время как первая группа состоит из людей, которые сами идут к врачам, и ищут их помощи и совета, вторая наоборот попадает под врачебное наблюдение чаще всего по желанию окружающих, властей, судебных органов и так далее. Эту вторую группу больше всего объединяет то, что ее представители в большей или меньшей степени всегда обнаруживают те или другие моральные дефекты. Переоценка этого последнего обстоятельства и привела Ламброза к его учению о прирождённом преступнике. Хотя биологическая основа психопатии пока совершенно не установлена, а патологическая анатомия их не существует даже в зачаточном виде, однако всё развитие психиатрии за последнее время с несомненностью подтверждает, что разработка относящаяся сюда вопросов не только возможна, но и вне сомнения должна привести к положительным результатам. В самом деле Трудно себе представить те резкие, бросающиеся в глаза особенности склада психики, которые мы наблюдаем у различных психопатов, без соответствующей основы биологической и без анатомического субстрата во всех компонентах центральной нервной системы. Что касается вопроса о лечении психопатии, то здесь, собственно, терапевтические мероприятия почти без остатка растворяются в профилактических. Говорить о медикаментозной терапии в этой области, конечно, бессмысленно. Психотерапия во всех ее видах уместна, но она направляется главным образом против возникающих на почве той или иной психопатии ненормальных реакций на условия жизни и переживания. Пределы ее применения очень различны. Самое существенное – это, конечно, правильное воспитание, но и оно далеко не всегда достигает цели, так как очень часто оказывается совершенно беспомощным перед полным отсутствием волевых задержек у одних и могучим напором, разрушающих личность в у других. В более позднем возрасте большое значение имеют условия жизни, среда, общие социальные установки, правильно организованный труд. В общем, считается, что до 25-30 лет Еще возможны очень значительные изменения в сторону большей психической устойчивости. Нерезко выраженные психопатические натуры при благоприятных условиях иногда значительно выравниваются и ведут до глубокой старости нормальную трудовую жизнь, принимаясь окружающими за вполне здоровых людей. Новые социалистические навыки, новые социалистические установки обещают очень многое в смысле благоприятного воздействия на психопатов. Последнее, что нам хотелось бы здесь отметить, это то, что в современном, далеко еще несовершенном состоянии учения о психопатиях многое объясняется историей развития психиатрических воззрений. Психиатрия, как и всякая другая наука, шла в своем развитии, с одной стороны, от простого к сложному, а с другой – от более ярких и бросающихся в глаза фактов к явлениям сравнительно малозаметным. Поэтому понятно, что к современному учению о пограничных состояниях и, в частности, о конституциональных психопатиях мы пришли от так называемой «большой психиатрии» и от учения о функциональных неврозах. В той и другой областях до сравнительно недавнего времени господствовали описания и перечисления симптомов и симптома комплексов, классифицировавшихся преимущественно на основании формальных признаков. В то время как большая психиатрия под руководством Крепелина сменила это симптоматологическое направление на сближавшее ее с соматической медициной направление назологическое учению о психопатиях суждено было поставить на очередь дальнейшие конституционологические проблемы вопрос об индивидуальных предрасположениях как причинах тех или других психических аномалий. С этой новой конституционологической точки зрения Центр тяжести исследовательской работы в интересующей нас области передвинулся от изучения симптомов и симптомокомплексов, симптоматических психозов, циркулярного психоза, неврозов, навязчивых состояний и прочего, к изучению почвы, на которой последние вырастают, то есть к изучению самих психопатических личностей. Вот почему в изложении большой главы конституциональных психических заболеваний мы, вопреки принятым обычаям, начинаем не со старых установленных форм циркулярный психоз, истерия, паранойя и так далее, а с еще не вполне изученных и не вполне отграниченных друг от друга врожденных психопатических состояний, на почве которых и развиваются те или другие психотические эпизоды. Общая система конституциональных психических заболеваний при таком распределении материала думается нам, выигрывает в стройности, естественности и логичности.